Началось это с хлебородных уездов, где за неимением хлеба ели конопляный жмых. В Карачевском и Брянском уездах, где крестьяне мешали горсть непросевной муки, с толченой корою, была болезненная, тоже смертоносная, но не пупырух. Пупырух показался сначала на скоте, а потом передавался людям. У человека под пазухами или на шее, садится болячка червена, и в теле колотье почует, а внутри негасимое горячество, или во удесиях некая студенность, и тяжкое воздыхание, и не может воздыхать, и дух в себя тянет, и паки спускает Сон найдет, что не может перестать спать, явится горесть, кислость и блевание. В лице человек сменится, станет образом глиностен, и борза помирает. Может быть, это была сибирская язва, может быть, какая-нибудь другая язва, но только она была губительна и беспощадна. А самое распространенное название ей, опять повторяю, было пупырух. Вскочит на теле прыщ, или по простонародному пупырушек, Зажелтоголовица, вокруг зардеет, и к суткам начинает мясо отгнивать, а потом борзая смерть. Скорая смерть представлялась, впрочем, и в добрых видах. Кончина приходила тихая, немучительная, самая крестьянская, только всем помиравшим до последней минутки хотелось пить. В этом и был весь недолгий и неутомительный уход, которого требовали или, лучше сказать, вымаливали себе больные. Однако уход за ними даже в этой форме был не только опасен, но почти невозможен. Человек, который сегодня подавал пить заболевшему родичу, завтра сам заболевал пупырухом, и в доме нередко ложилось два и три покойника рядом. Остальные в осиротелых семьях умирали без помощи, без той единственной помощи, о которой заботится наш крестьянин, чтобы было кому подать напиться. Вначале такой сирота поставит себе у изголовья ведерко с водою и черпает ковшиком, пока рука поднимается, а потом сучит из рукава или из подола рубашки соску, смочит ее, сунет себе в рот, да так с ней закостенеет. Большое личное бедствие — плохой учитель милосердия. По крайней мере, оно нехорошо действует на людей обыкновенной заурядной нравственности, не возвышающейся за черту простого сострадания. Оно притупляет чувствительность сердца, которое само тяжко страдает, и полно ощущение собственных мучений. Зато в эткие горестные минуты Общего бедствия среда народная Выдвигает из себя героев великодушия, Людей бесстрашных и самоотверженных. В обыкновенное время они не видны И часто ничем не выделяются из массы, Но наскочит на людей пупырушек, И народ выделяет из себя избранника, И тот творит чудеса, Которые делают его лицом мифическим, Баснословным, несмертельным. Голован был из таких, и в первый же мор превзошел и затмил в народном представлении другого здешнего замечательного человека, купца Ивана Ивановича Андросова.